Половина третьего. Наверное, Уолтер. Как он поздно. Обои не слышит. Стук продолжался, всё громче и громче. В молчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился. Она услышала, как отодвинули тяжёлый засов. Никогда ещё Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга, наверное, совсем вымотался. Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда, в этой своей лаборатории. Послышались голоса. Кто-то вошёл во двор. Странно. ведь Весёолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить её. Не то два, не то три человека вбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. В глубине её сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений. Что-нибудь началось? Сердце у неё забилось. Но смутные опасения еще только зародились в ее мозгу, когда кто-то подошел к ее двери и постучал. «Миссис Фейн?» Она узнала голос Уоддингтона. «Да? Что случилось?» «Встаньте, пожалуйста, я к вам по делу». Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью стоял Уоддингтон в китайских шароварах и в часучевом пиджаке. Бой с фонарем в руке, а немного позади них три китайских солдата в хаки. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Одингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели. Что случилось? повторила она чуть слышно. Не надо волноваться, но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее и идёмте. Но почему? Что-нибудь произошло в городе? При виде солдата она сразу решила, что начались беспорядки, и они присланы охранять её.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 надел только пиджак и туфли. Она не слышала. Натянула на себя первое, что попалось под руку. Пальцы не слушались, а она с трудом застегнула какие-то крючки на платье. На плечи накинула кантонскую шаль, которая была на ней вечером. «Шляпу можно не надевать?» «Да». Бой с фонарём пошёл впереди. Они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу. «Осторожнее, не упадите», — сказал Одингтон. «Вот моя рука, цепляйтесь». Военные не отставали от них ни на шаг. Полковник Ю выслал полонкины. Они ждут на том берегу. Они быстро спустились к реке. Китти не могла заставить себя задать вопрос, мучительно стучавший в мозгу. Слишком боялась ответа. На пристани их ждал сам пан с фонариком на носу. Тут она спросила. — Это холера? — Видимо, так. Она вскрикнула и остановилась.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 стоявшие на берегу, помогли ей выйти из лодки. Паланкины их ждали. Подсаживая её, Одингтон сказал, «Постарайтесь не распускаться, нервы вам ещё понадобятся». «Скажите носильщикам, чтобы торопились. Им дан приказ бежать как можно быстрее». Офицер, уже сидя в паланкине, крикнул что-то её носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места.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 Стояла жуткая тишина, и когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали. «Куда её несут? Этой дороги не будет конца. Неужели нельзя побыстрее? Быстрее, быстрее! Время не ждёт! А что, если они уже опоздали?»